Этот год долго не давал мне жить спокойно и, наконец, сорвал юбку при всем честном народе. А теперь нас поставили напарниками на практику. Не пройдем, вылетим из академии. Как бы нам не убить друг друга. Наталья Шнейдер, Анна Платунова Магическая практика. Пройти и не влюбиться. Глава первая. Габи. Я долго терпела этого выскочку Лиана. С того самого дня в библиотеке, когда я впервые увидела его и чуть не пришибла, я сказала себе «Габи, мало ли на свете придурков. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить на них свое время и свои нервы. «А тебе во что бы то ни стало, надо доучиться». Вот я и училась, изо всех сил игнорируя эту самодовольную рожу и вьющихся вокруг красавчика Леона девчонок. К счастью, пересекались мы с ним только в библиотеке, в коридорах да порой на общих лекциях, вроде истории магии. Моей специализацией была боевая магия. «Специализация Леона? Бытовая? Да-да». Я сама офигела, когда поняла, что это двухметровая Арясина – будущий бытовой маг. Смешно аж живот дорвешь. Хотя, если разобраться, все становится понятно. Богатому наследничку вовсе не обязательно надрываться на тренировках, как боевикам. Или зубрить ночами напролет, как целителям. Можно пойти на самые непыльные факультеты, и радоваться жизни, приотлично устроившись в цветнике. Ведь на бытовой обычно поступают девушки, а диплом об окончании будет тот же самый. Диплом выпускника Академии ауром костелом. В то время, как я с утра впахивала на полигоне, а по вечерам после занятий подрабатывала, лишь бы продержаться на плаву, Леон прекрасно проводил время, меняя девчонок как перчатки. Уверенно он и имена-то их не запоминал. Хотя какое мне дело до его любовных утех, вот правда». Век бы не видеть эту смазливую физиономию. Да только Леон он, как назло, так и лез на глаза. А в то злополучное утро, когда все и произошло, и моя жизнь совершила неожиданный кульбит, он не просто лез на глаза, он буквально лез мне под юбку. Клянусь, в том, что случилось, нет и десятой части моей вины. С самого начала день пошел не по плану. Я проспала, вымоталась вечером в трактире, где я подрабатывала подавальщицей, Вернулась за полночь. В то время, как я носилась туда-сюда с тарелками и кружками, Брайан, мой однокашник, восседал на табурете у входа с гордым видом. Изо всех сил изображал грозного вышибалу. Вид у Брайана действительно был внушительный, а то, что он зачет по боевым заклятиям сдал с третьего раза, хозяина не интересовало. Трактирщик предпочел нанять охранником его, а не меня, хрупкую на вид девушку. Обидно, хоть я и привыкла. Я понимала, ради чего стараюсь. Вместе с дипломом мага-боевика выпускник получал личное дворянство, неплохие подъемные и гарантированное распределение, а вместе с ним неплохое жалование. Однако никто не обещал, что окончить факультет и получить в итоге свиток с печатью Академии будет легко. Далеко не все студенты добирались до пятого курса, а особенно девушки. Я проспала и хотела сразу бежать на лекции, но желудок запротестовал громким урчанием. Я пересчитала вчерашнюю выручку. Пять медяшек отложила, чтобы отправить тетки, присматривающей за сестренкой, и себе оставила. Пять. Не густо, но на завтрак и обед должно хватить. «Привет, Габи», — улыбнулась Полли, стоящая на выдаче. «Сегодня вкусная овсянка. Чуть жидковата, но зато на молоке». «Давай», — махнула я рукой, — «и компот». Я водрузила на поднос свой нехитрый завтрак, издалека заприметила свободное местечко за столиком у стены и отправилась к нему прямой наводкой, не глядя по сторонам. «А надо было смотреть!» Обычно я держусь от Леона подальше, от его ухмылочек и глупых шуточек, которыми он время от времени пытается меня доставать. Видать, с недосыпа потеряла бдительность». Шла я, никого не трогала, предвкушала завтрак. Тут-то все и произошло. Сначала раздался хруст. И мгновенно, без предупреждения, с меня сдернули юбку. Ну, как сдернули? Попытались. Рефлексы сработали быстрее. Я схватилась за юбку и выпустила из рук поднос, который тут же перевернулся в воздухе. Тарелка нахлобучилась прямиком. На темечко Леона, почему-то сидящего на полу, а после медленно, будто нехотя, сползла, оставляя потеки каши на каштановых волосах и отутюженной фронтоватой форме бытового факультета. Это только описывать долго. На самом деле происшествие заняло пару секунд. Юбка ползет вниз, бамс, каша на голове Леона. Случайные свидетели грохнули от хохота. Мне же было совсем не смешно. Да и Леону, судя по всему, тоже. Еще бы. Красавчик, всеобщий любимчик. В таком нелепом положении. Но ведь сам виноват. Кария, обычно насмешливые глаза, налились яростью. Мне показалось, что он меня стукнет. И дальше я действовала на инстинктах, В стенах Академии применять боевые заклятия категорически запрещено. На учебных полигонах, где мы тренируемся, стоят защитные магические экраны, чтобы никто не пострадал. В столовой таких экранов не было. Сама не поняла, как кинула в Леона заклятие, разрывающий хаос. Оно первым пришло на ум, так как мы изучали его буквально на прошлой неделе, В последний момент опомнилась, ухватила заклятие за хвост, пытаясь забрать часть силы, но опоздала. Заклятие встретилось лоб в лоб с заклятием, которое бросил Леон. Боевым, между прочим. Откуда у бытовика такие знания? Он кинул в меня теневое поглощение, чтобы спеленать, будто младенчика. Вот так, неожиданно-негаданно, мы вступили в магическую дуэль между прочим, строго запрещенную кодексом Академии. После такого только исключение, Мамочки! Силы схлестнулись. Студенты, кто посообразительней, мгновенно выставили щиты. Другие попадали на пол. В замкнутом пространстве, да еще окруженная со всех сторон щитами, магия плеснула в прорехи, в силе, как вода, прорвавшая плотину. С грохотом переворачивались столы. Падала на пол и со звоном билась посуда. Взорвались окна, и осколки устремились во все стороны. Кого-то, кто не успел выставить защиту, посекло. Нас с Леоном отбросила друг от друга. Этого верзилу протащила по полу. Меня же сила приподняла в воздух и шваркнула об стену. Здравствуй, обморок. Прощай, Академия.